Ночь пролетела незаметно. Уснули лишь под утра. Захару снилось, что он вновь стал маленьким и снова жив отец. Они играли в приставку и ездили на велосипедах. Во сне он понимал, что это всего лишь сон. От этого было втрое обиднее. Душу рвало на счастье. Проснулся Захар от того, что плакал в подушку. Шторы оказались задвинуты, хотя он не трогал их уже несколько лет. В комнате висел сумрак, пахло чем-то вкусным. Татьяна рядом мне оказалась. Захар вытер слёзы о подушку, сам себе пообещал, что никогда не покинет сына. Он прекрасно помнит, что такое безотцовщина и не желает такого будущего для своего дитя. Захар выбрался из постели. Он чётко помнил, как они накануне срывали друг с друга одежду, бросали на пол. Теперь пол казался чистым. Его одежда находилась на спинке стула, поверх украденной толстовки. Платье Татьяны висело на плечиках, зацепленных за ручку шкафа. Захар медленно поднялся, посмотрел время на телефоне. Полдень. Он раздвинул шторы, яркий свет резанул глаза, пришлось зажмуриться. С запада ползли низкие хмурые тучи. Далеко-далеко небо разрезала молния. Но над Москвой пока светило солнце. Захар прошлёпал в кухню. Татьяна стояла у плиты в его майке. На сковороде жарилось глазунья, хотя и из квартиры накануне не было. Я уже хотел тебя будить, повернул Татьяна. Солнечные лучи блесали в её волосах. Лицо без косметики выглядело по-детски. Голые ноги привлекали взгляд. Откуда, кивнул Захар на сковородку. Просыпаюсь я, значит, попила водички. Чувствую, что голодна. Я за в холодильник. Она выключила плиту, переставила сковороду на соседнюю конфорку. А в холодильнике мышь повесилась, догнал Захар. Да там не только мышь, усмехнулась Таня. Там и тараканы стаями вешаться будут. Еды нет вообще. И ты сходила, придугадал Захар. Да, Татьяна открыла шкафчик с тарелками. Он всего две плоски поставил на стол. Деревянной лопаточкой разделила яичницу на пару ровных частей, разложила по тарелкам. Захар тем временем заглянув в холодильник, на полках нашлось несколько соусов, большая упаковка яиц, разнообразные консервы, шампиньоны, курица, помидоры с огурцами. В хлебнице обнаружился хлеб, а под столом пакет с картошкой. Ты сама это всё дотащила? Захар так оценивал взглядом хрупкую фигуру своей девушки, будто в первый раз её видел. Было нелегко. Таня присела на стул, закинула ногу на ногу. Не знаю, как ты, а я очень голодна. Вилки подашь? Захар кивнул и пополз за столовыми приборами.